Глава 14. До самого дома, где обосновались бабули с Лизой, пришлось топать на своих двоих. А это, кстати, было не близко. Но Наталья Никаноровна категорично заявила: К себе мне сейчас нельзя в таком виде. Вы же демон! Может, долетим? Глумился понятное дело. Но старушка единственный источник информации, который знает все. Ключевые слова «знает все». Чем больше она мне расскажет, тем вероятнее шансы выпутаться из этой истории без потерь и для меня, и для Иваныча. «На чем ты лететь собрался?» Наталья Никаноровна перла вперед с энтузиазмом, которому позавидовать можно. «Не знаю, вам виднее». «Ну вот и шагай, раз мне виднее, придумал тоже». «Ладно, опустим». Поговорим тогда о более интересном. Что же вы, Наталья Никаноровна, не рассказали о книге? Решил со всеми важными вопросами не затягивать. События меняются, будто части калейдоскопа. Только что было одно, глядишь, а уже совсем другое. Что о ней рассказывать? Книга как книга, ничего особенного. Бабуля даже не сбилась со строевого шага. Не знал бы, что внутри кто-то сильно хитрожопый поверил бы в искренность ее слов. «Вот только чем дольше я находился здесь, тем больше во мне крепла уверенность. Чтобы Наталья Никоноровна не говорила, какие умные речи бы не толкала, руководит ей исключительно свой шкурный интерес. А учитывая, кем старушка является на самом деле, уверен, этот интерес вряд ли ведет к всеобщему благоденствию». Я не сталкивался с демонами прежде, не разбираясь в этой теме совсем. И даром она бы мне была не нужна, но кратковременный опыт дал одно понимание – им глубоко плевать на людей. И да, люди для них прикольная игрушка. Этого поставил сюда, а того – вон туда. Теперь посмотрим, кто из вас более конченый. Им же интересно, кто сильнее в дерьме изваляется». «Ага, только гражданин Мацкевич с вами в корне не согласен, очень хочет ее вернуть». «Гражданин Мацкевич много чего хочет. Если бы все это сбывалось, то поверь, топали бы мы сейчас не по улицам советского города». «Почему вы помогаете ему?» До сих пор. Говорите, бросили, а сами сбежать помогли при первой встрече. Сейчас усыпили и все». А если бы я взял тот самый Наган, да и завершил бы жизненный путь Генриха Эдуардовича?» Бабуля очень обидно рассмеялась от души, если данное слово применимо к тому, что в ней находится. «Кто б тебе дал? Ты же не дурак, Иван. Потому и не кинулся с в затылк стрелять. Хотя мы слишком были, ага. Первый твой порыв, как только руки освободились, понимаю». Я его очень хорошо прочувствовал. А потом в твоей голове возникло вполне разумное предположение. Если бы мне было нужно, чтобы Маскевич умер, он бы умер. Раз я его берегу, значит, мне он еще необходим. Против меня ты не осилишь, сам понимаешь. Поэтому я отказался от желания украсить мозгами Генриха Эдуардовича ту комнату. Ты не переживай. Беспокоит сильно тебя мысль что врага за спиной живым оставил. «Мне он нужен, значит, будет жить столько, сколько я решу. И не тебе его на тот свет отправить предстоит. Запомни. Глупости не делай. Оно же как могло быть? Ты подумал, возьму револьвер и выстрелю, в сволочь. А вдруг наоборот? Револьвер бы взял, но мозги, к примеру, твои бы полетели. Ставил себе в рот и нажал на курок». «Если бы мне так захотелось, имея в виду на будущее. Жизнь не твоя и не тебе тут в порядке наводить. а тебя требуется определить ошибку деда. Вот ее и ищи, усек. Не забывай, ты потом домой вернешься, а Иваныч тут останется». «Ну что же так буквально? Можно и без мозгов. Аккуратно». Я не стал убеждать Наталью Никаноровну, будто она ошибается». «Потому как, да, все сказала верно, именно такие мысли и были. По всем правилам мне нужно было Мацкевича ликвидировать. В своей реальной жизни я бы так и поступил». «Из наган стрелял когда-нибудь?» «Не стрелял, поверь, точно с мозгами». «Раз вы мой настрой поняли, что я хотел Мацкевича убить, почему промолчали?» «Развернулись и пошли». «Да интересно было, сообразишь или нет. Ну, как видишь, сообразил. Хотя до сих пор об этом размышляешь. Мол, неправильно, непрофессионально. Звезда Давид знает, что делает. Не случайно выбрала тебя. Потому что голова твоя думает и просчитывать вперед на несколько шагов. Ты верно просчитал. Возьмешь оружие, я вмешаюсь, а хорошего из этого...» Для вас с Иванычем точно ничего не выйдет. Вот представь, принесло бы вместо тебя кого-то поглупее, но полного энтузиазма. Сколько бы он здесь прожил, а? Ну честно, так я скажу, дня бы не протянул. Если бы бегал, суетился и по-своему дела насущный решал. Ну вот, к примеру, совсем уж грубо. Встретился этот инициативный с Тихоновым и сразу в лоб. «Так, мол, и так. 22 второго сего года Гитлер-то пойдет. Давайте карту подробно рисую, а лучше отведить к Сталину. Все ему расскажу. Думаешь, такая версия сложилась бы в голове майора? Что Иваныч Шизик? Что в Иваныча правда вселился человек из будущего? Или что Иваныч шпион врага? Его бы отвели, конечно, но не к Сталину. В другое место». А через несколько часов он бы подписал все признания, которые требуются. Даже самые невероятные. Уж поверь, подписал бы сто процентов. Сразу приговор в исполнение, все амба. Поэтому ты, а не кто-то другой. Прежде чем делать думаешь, в этом твое преимущество. Надеюсь, так и будет дальше. Мое предупреждение услышал. Имеешь конкретные задания и занимайся! Есть, товарищ бабка, демон. Конечно, я Наталью Никоноровну услышал и прекрасно понял. Но вот она не учла одного крохотного фактора. Работа снайпера это невеселые старты по пересеченной местности, когда скочки на кочку прыг, скок, и события бурлят, будто фильм с приключениями. Снайпер не бегает перед врагом, стреляя в упор. Реально были случаи, когда на позиции приходилось сидеть несколько дней, выжидая нужного момента, на иной раз и лежать, почти без движения. Редко, но было. Поэтому уж то, что о терпении я имею. Будем считать нынешние обстоятельства моя позиция. Смотрим, оцениваем, примиряемся. Но когда подойдет тот самый момент, я его не упущу. А бабуля пусть думает, что все, как ей хочется. Тем более маска с ее лица потихоньку начинает сползать. Эти поклоны и реверансы, которые демонстрировались, сначала исчезли. Мне откровенно сказали. Ваше место, Иван, сами знаете где. События будут идти по запланированному сценарию. А чтоб не додумался все-таки вмешиваться, имея в виду, Иваныч в заложниках, если утрировать. Ну, посмотрим. А вот разговорчивость Наталья Неконоровны – дело полезное. Из этого можно неплохо поиметь. «Не хами старшим, бабка-демон, тоже додумался же!» Бабуля хоть и прикрикнула, но в голосе отчетливо слышалось веселье. «Нравится мне, что звезда тебя выбрала. Поначалу думал, лучше бы кого-то опытного в теме, но ты ни черта нас не знаешь, и...» «В этом есть несомненный плюс. Не боишься меня совсем. Остерегаешься, опасаешься, однако страха нет. И еще ничего не надеешься от меня получить. Думаешь только о деде, как ему не навредить, о своей жизни. Дело незавершенное там висит, тянет тебя. И никакого понимания, что рядом могущественное существо, которое любое желание может исполнить». Это вообще, конечно, нонсенс. Наше мероприятие становится все интереснее. От скуки, но раз хоть вой. Если такую работу делали, так обязательно. Звезда подкидывала людишек, которые в ноги кланялись. А в промежутках между поклонами власти денег просили. С тобой весело, Иван. Необычно. Я доволен. Доволен он. Или она, хрен разберешь. «Да и желания эти...» «Я уже понял, во что оно выливается. Спасибо, обойдусь. Главное, за всеми завуалированными угрозами Наталья Никаноровна тактично соскочила с темы книги. Значит, делаем выводы. Тема очень важна на самом деле. Уже заметил о второстепенных вещах, бабуля может рассуждать часами. А реально значимых старается молчать. Ну, а насчет послушания...» Поглядим. Больше Наталья Никаноровна ничего не говорила. Неслась только вперед. Я с беседами тоже не лез, размышляя о своем. Подумать было о чем. Зато не заметил, как оказались у нужного дома. Лиза ждала нас прямо в коридоре за дверью. Только переступил порог, она посмотрела на меня долгим взглядом, а потом молча развернулась и пошла в комнату. — Нормально, что. Могла бы хоть здравствуй сказать. Переволновалась, да и честь много. Ты сильно своей фабежи к ней не подкатывай. Никаноровна снова ткнула кулачком мне в спину. Мы как раз двигались по коридору к той комнате, где исчезла Лизонька. Вопрос решишь, вернешься домой. А девчонка это у нее своя судьба, в общем. Так что придержи коней. Я сделал вид, будто меня слова Натальи Никаноровны не волнуют. «Хотя права бабуля. Как бы не вела себя Лиза, блондиночка мне нравится сильно. Тянет. Может, потому что ведьма. Хрен его знает. Если рассудить, все бабы немного ведьмы. По крайней мере, стоит вспомнить жен некоторых товарищей. Вроде был мужик, как мужик, нормальный. Женился, год-другой все околдовали». «Ты давай в порядок себя приведи, тихо, ну читались, будто вы весь день в квартире Федора провели. Лиз якобы никак настроиться не могла. «Морду мой, форму почисть шустрее, он сейчас к твоему дому подъезжает, там не найдет, естественно, сюда явится», – торопила Наталья Никаноровна. Я послушно выполнил все указания, едва дернул последний раз гимнастерку, расправив складки. В квартире появился товарищ майор. Как всегда, кивнул бабуле, на Лизу бросил недовольный взгляд. Видимо, не по душе пришлось, что она день впустую потратила. «Э, я за тобой, Иваныч, поехали. И с лицом что? помятый какое-то. Так это он задумался, да об угол дома ударился. Вы товарищ майор, даль парню отдохнуть. Непривычно ему еще в таком режиме». Я глянул на ехидно скаливающуюся Наталью Никаноровну, но ее версию комментировать не стал. Тем более майор усмехнулся с пониманием, предполагая, что бабуля просто надо мной издевается. «Ясное дело в отношении Тихонова она себе такого не позволит». «Знал бы Никита Пахомович все возможности этой старушки с ее нелепой вуалькой, постерегся себе. Без лишних вопросов двинулся вслед за Тихоновым. Уже в машине он поинтересовался. «Почему снова здесь?» «Так вы же сами сказали сдружиться с ними, выполняя приказ». «Понял, добро. Есть результаты?» «Да, пока средние. Верно сказали, не доверяет особо, но прилагаю все усилия». «Ясно. Николай». Майор хлопнул водителя по плечу. «Давай, на Малую Никитскую». Так понимаю, Тихонов назвал адрес Бери. Бабуля уверяла, запланирована встреча именно с ним. Зачем Иваныч понадобился высокому начальству, пока непонятно. Но ничего хорошего от этого ждать не приходится. Неважно, в каком времени, внимание вышестоящих всегда имеет сомнительные последствия. Тихонов молчал, никаких указаний по поводу предстоящей встречи не давал. Это напрягало еще больше. Послушав рассказы Лизаньки и Натальи Никоноровны, да, впрочем, увидев некоторые вещи своими глазами, ту же коммунарку, я более-менее стал понимать время, в котором оказался. Здесь рассчитывать на то, что в критической ситуации представится возможность оправдаться или доказать свою невиновность опрометчиво. Зато мне более понятен стал и дед. Я же его одно время почти ненавидел. У пацана горе, мать с отцом погибли, чуть то сын, на секундочку в том числе. А Иваныч живет дальше, как ни в чем не бывало. И это сейчас я лишь в начале его карьеры. Могу представить, что там впереди, хотя нет, не могу и не хочу. Это жизнь деда. Копаться в ней – такая себе идея. Быстрее бы разобраться здесь и разойтись краями». Дом, к которому мы подъехали, ничем особо не выделялся. Голубого цвета, первый этаж цокольный, второй полноценный. Белый рельеф со сценами из античной мифологии над узкими окнами – которые напомнили мне бойницы средневекового замка. Высокая входная дверь будто предназначена не для обычных людей, а каких-то переростков. Оказавшись внутри, я чуть не присвистнул вслух от удивления. Мраморные лестницы, ведущие на верхний этаж, двери со стеклами из хрусталя, и было очень даже понятно, это реально хрусталь». Золоченные рамы зеркал отражали мое ошарашенное лицо, потому что вся мебель в доме имела обивку из шелка, а потолки украшала красивая лепнина. Будь мы в современной реальности, конечно, отреагировал бы спокойно. Любое жилье маломальски солидного чиновника – музей человеческой любви к шикарной жизни. Но тут, в 1941-м, видеть подобное барство – В доме народного комиссара внутренних дел. Это как-то слишком. Невольно вспомнилась моя, а точнее Иваныча коммуналка. Ни черта не понимаю. Они же за построение социализма вроде, где все равны, нет? Рот закрой. Цыкнул на меня Тихонов. Нас встретил тот самый кавказец, которого уже видел в кабинете на Лубянке. Здравствуй, Рафаэль Семенович, нас ждут? Тихонов по-свойски пожал ему руку. Честь никто друг другу не отдавал. Соответственно, я тоже выделяться не стал. «Ждут, Никита Пахомович, идем». Кавказец направился вглубь дома. За ним Тихонов, я следом. Так и шли гуськом. Тревога на душе от чего-то становилась все сильнее. Мы спустились вниз, похоже, как раз на тот самый цокольный этаж». Кавказец распахнул одну из дверей и указал нам рукой, приглашая войти. Мне было душно, серьезно, очень душно, будто воздуха не хватало, а стены, украшенные гобеленом, давят на виски и затылок, черти что. Комната выглядела как кабинет, но немного видоизмененный. Имелся рабочий стол огромных размеров, тяжелый на толстых ножках. Уже привычно полки с книгами. Не знаю, реально они столько читают или это признак определенного статуса. Мне, как человеку современному, имеющему под рукой интернет, со всеми его плюшками в виде фильмов, сериалов, развлекательных шоу и так далее, значимость книг, казалась несколько преувеличенной. Но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом лезть не будем». По крайней мере, теперь понятно, от чего пожилые люди частенько любят заявить. Будто их поколение поумнее и пообразованнее. Естественно, тут куда ни глянь, везде библиотека в особо крупных размерах. Строгую атмосферу нарушали огромный шкаф для вещей и два дивана. Все с той же шелковой обивкой, куда мы, собственно говоря, и уселись. Хозяин ждать себя не заставил вошел буквально через пару минут. Вид у наркома был немного расслабленный. Верхние пуговицы гимнастерки расстегнуты, ремень отсутствовал, лицо порозовевшая и какое-то масляное, что ли, как у кота, который наелся сметаны. Более того, с появлением Лаврентия в комнате стали ощущаться тонкий, еле уловимый запах духов, не мужских. Возникало четкое ощущение – Товарищ Берия буквально перед тем, как прийти к нам, имел близкое общение с особой женского пола. Вряд ли он сам склонен к использованию данского парфюма. Следом за руководством в комнате появился неизменный Рафаэль Семенович. Он вкатил небольшой столик, на котором значились закуски, начиная от мясной нарезки и заканчивая фруктами. Имелись две бутылки вина, цинандали. Ну, наверное, логично хотя в моем представлении сейчас запотевший графин с водкой смотрелся более уместно. Как бы то ни было, все происходящее нравилось мне меньше и меньше. «Здравствуй, Иваныч!» Бери обратился не к майору, что было бы более логично. «Здравия желаю!» «Не надо лишнее!» Остановил меня нарком. «Поговорим, как товарищи, которых объединяет общие цели!» «Ага, непременно. Именно для этого Иваныча сюда привезли. Больше-то поговорить Лаврентию Павловичу не с кем. Но вида, насколько все это меня напрягает, не показал. Угощайтесь». Берия хозяйским жестом указал на столик с едой. «Ну окей. Надеюсь, травить неугодных в 1941-м не принято. Есть более действенные методы». Я осторожно потянул с тарелки кусок буженины, положил ее в рот и чуть не застонал вслух. «Вот это вкус! Мясное мясо!» «Отвечая, ничего подобного никогда не ел, и вроде не деликатес. Уж в современном мире разнообразием удивить сложно, но, твою мать! Это и есть тот хваленный советский гост...» Берия подошел к нам, собственноручно открыл бутылку вина и разлил по бокалам. Один, что вполне логично, взял себе. «Ну, выпьем за победу социализма во всем мире». Чокнулись хрустальной тарой и сделали поглотку. Нарком отошел к столу, прихватил свой бокал, а потом сел в кресло, наблюдая за нами сквозь круглое пенсне. «В большей мере за мной, чем за майором». Тихон вообще был молчалив, очевидно, в отличие от меня, прекрасно зная цели этой странной вечеринки. «Иваныч, говорят, тебя так назвали товарищи в детском доме, за слишком суровый характер и строгую дисциплину. Но при этом ты всегда душа компании, балагур, весельчак. Хорошее сочетание для советского человека. Нам страдать и печалиться некогда». Это пережиток буржуйского прошлого, но порядок знать надо. Я молча жевал мясо, стараясь сделать это как можно эстетичнее, и смотрел на Берию преданным взглядом. Меня, как бы пока не спрашивают, значит, нечего рот открывать. Захотел познакомиться с тобой поближе. Товарищ Тихонов много о тебе рассказывал, характеризовал как надежного человека, преданного делу партии. В школу особого назначения попасть из детского дома дорогого стоит, я знаю. Ребята отбирают тщательно. Там же не только обычные сотрудники обучаются, но и будущие разведчики. Твои оценки и показатели были на высоте. Никита Пахомович приглядывал достойных доверия людей». Тех, кого можно взять в тринадцатый отдел. И в первую очередь выделил тебя. Специфику же знаешь. А бы кого к столь серьезной информации не подпустишь? Ну, тут вопрос государственной безопасности на высшем уровне. Интересно, как долго он будет петь мне дифирамбы. А главное, зачем это вообще делает? Видишь ли, Иваныч... «Буду звать тебя, как и остальные». «Так вот, времена нынче тревожные. Враг на пороге, серьезный враг, которого, возможно, наша страна еще никогда не встречала». Лаврентий поднес бокал к губам, сделал глоток, помолчал многозначительно, а потом продолжил. «Фашистская Германия готовится к нападению. Это точно. Донесения от разведчиков говорят однозначно» оружие вермахта будет направлено на Советский Союз. Да, информация эта официально опровергается и для советских граждан является практически тайной. Знаешь, почему?» Я проглотил мясо, а потом спросил у наркома. «Почему?» «Проблема у нас, Иваныч, очень большая. Дилемма даже. Тебе же известно, есть договор о ненападении. Так вот». Если Советский Союз объявит, к примеру, всеобщую мобилизацию, это фактически будет приравнено к официальному началу войны и даст Германии возможность превентивного удара. В данном случае мы выходят агрессоры. Не говоря уж про первый решительный шаг с нашей стороны. Соответственно, Япония, имеющая с Германией свой договор, автоматически объявляет войну нам. А это одновременно два фронта, не считая того, что позиция агрессора лишит Советский Союз поддержки других стран. И вот что выходит, Иваныч, Британия окопалась на полуострове. После разгрома Франции они быстро свои войска убрали с опасной территории. Как бы Гитлер ни старался вскрыть англичан, но они в выгодной позиции – благодаря расположению своего государства. А вот Британии наш конфликт с Германией – самый предпочтительный вариант. Столкнуть лбами Советский Союз и Вермахт, избавить себя от нападения. Очень большой поток дезинформации. По одним данным, вторжение произойдет скоро, по другим – после разгрома Британии. В то же время есть человек надежный, проверенный чекист. Так вот, его крайнее донесение однозначно говорит, «К 15 мая Германия будет готова выступить против нас, предположительно со стороны Западного округа. Человек этот уверен в своих данных, но мы не уверены до конца. Да, военная машина вермахта набирает обороты, однако товарищ Сталин считает, что Гитлер не посмеет нарушить договор». Кроме того, нет данных о подготовке к зимней кампании. Отсутствуют закупки овчины, например. Они есть, вернее, но в обычных объемах, понимаешь?» Я кивнул, хотя в голове прокручивал школьную программу. «Конечно, на кой черт и овчина, если план Германии – блицкрик, молниеносный и быстрая война. По задумке Гитлера, к осени они уже выйдут к Архангельску». Но сказать-то это вслух не могу. Как и то, что подготовка Германии к вторжению в Великобританию – чистая фикция. Мы считаем, Гитлер, несомненно, нападет. Сначала будет вторжение, а потом объявление войны, но после разгрома Англии. И товарищ Сталин, кстати, главным врагом назначил Черчилля, понимаешь? Я снова кивнул. «Понимаю, как не понять-то». Берия мне сейчас очень недвусмысленно намекает на ошибочное поведение генсека. Только что в лоб не говорит. Слишком, мол, товарищ Сталин поверил в значимость своего слова. На же врага назначил сам. Не допускает мысли, что может быть иначе. Все донесения считает происками британской разведки, которая заинтересована в войне между Германией и Советским Союзом. Тут еще видишь, какое дело. Иосиф Виссарионович сильно недолюбливает разведку. По его разумению, люди, которые там без контроля, способны работать на два, а то и три фронта. Тем более, когда информация постоянно разнится. Но совсем другое дело, если Германия нападет первой. Автоматически мы становимся союзниками Англии. Интересно, но непонятно, зачем эта лекция по внешней политической ситуации? Очень сомневаюсь, что народный комиссар внутренних дел пригласил какого-то пацана, дабы обсуждать с ним подобные вещи, будь он хоть трижды сотрудником НКВД всех отделов одновременно. Кроме того, нам доподлинно известно, что с 1939 года «Германия пользуется помощью сил, назовем их дьявольскими». «Да, Иваныч, я советский человек, чекист, говорю это на полном серьезе. Действиями Гитлера и его окружение руководят, направляют. Подсказывают, как продуктивно спланировать каждое наступление. Именно поэтому я с разрешения товарища Сталина создал 13-й отдел». «Есть вещи, к которым обычные разведчики не готовы, а мы не можем позволить себе, чтоб люди, работающие там, в чем-то сомневались. В общем, разговор это долгий, и не мне его с тобой вести. Такие вещи, товарищ Тихонов, без меня объяснит. Что конкретно сейчас важно? Есть информация? Пару лет назад к тебе случайно попала одна вещь, важная вещь, «За нее, чтоб ты понимал, многие готовы на все. Особенно Германия и Гитлер лично. Книга. Она может дать нам решение проблемы, если правильно ей воспользоваться, естественно. Ты же знаешь, Советский Союз не стремится к позиции захватчика, но с ее помощью мы сможем лишить Германию той самой поддержки» благодаря которой у них за плечами два года поразительно успешных военных действий, и у нас появится возможность узнать настоящие планы Гитлера». Я изо всех сил демонстрировал обоим чекистам и Берии и Тихонову внимательное, понимающее выражение лица. В голове же на самом деле крутились, пересекаясь две мысли. «Первая вот она, настоящая причина интереса к Иванычу». Книга, та самая, которая по заверению бабули, нахрен никому не нужна. Ага, заметно. Вторая. Деда-то планируют убить. Заберут нужное, а потом пустят в расход. Иначе никогда в жизни Народный комиссар внутренних дел не вел бы подобных разговоров. Опасно, как ни крути. Судьба Иваныча решена.